Глава 21. 17 Семнадцать дней, семнадцать 17 часов с начала эксперимента. Катер подбрасывало на волнах. Катя стояла у бортика, наслаждаясь прохладным ветром и бескрайним морским простором. Лекарства прекратили действия, к девушке возвращалась ясность ума. В который раз она прокрутила в голове события последних недель. Все, что помнила, до мельчайших подробностей. Она понимала, что Агата могла обмануть Мещерского, ведь ей когда-то это уже удавалось. Но мог ли Мещерский обмануть Катю? Профессор поднялся на палубу, набросил на плечи девушки плед. Часы просигналили, он выпил таблетку. Они присели на скамью и молча смотрели на горизонт. Катя заговорила первой. «Виктор Анатольевич, люди в подвале. Платон, Андрей, Сергей Аркадьевич, Рома, Таня. Они ждали, что я выберусь и приведу помощь. У Кати перехватило дыхание, голос оборвался. Они творили много ужасного, но они были напуганы и просто хотели выжить, как и я. Я должна принять ответственность за все, что она сделала, понимаете? Я к этому готова. Мещерский смотрел перед собой. «Знаю, о чем ты хочешь спросить. Агата их не убивала. И ты тоже». «Дайте мне слово, что вы говорите правду, и я поверю». Мещерский вдруг осознал, что любит ее всем сердцем, а необходимость соврать причиняла ему нестерпимую боль. Только Катя удерживала его от того, чтобы не наложить на себя руки. Но сдаться нельзя. «Даю тебе слово». Катя видела, что эти слова дались профессору с огромным трудом, но она ему поверила. По крайней мере, ей так показалось. Она накрыла его ладонь своей рукой, кивнула и отошла к бортику. Профессор вынул из кармана влажные салфетки, но, поколебавшись, убрал обратно. Солнце поднялось высоко над морем. Катер нес их навстречу новой жизни, к полной неопределенности и новому раунду борьбы с Агатой. Но это не пугало Мещерского. Он знал, что будет с Катей до конца и поможет ей победить. Они справятся.